В комнате на девятом этаже Назарика примерно через месяц после объявления войны. В одной из комнат, отведенной для приема новых потенциальных членов гильдии, находился Айнс со стражами этажей. Они расположились вокруг С-образного стола, изучая документы, подготовленные для данного совещания. Стоит отметить, что присутствовали здесь не только стражи этажей. За каждым из них стояло одинаковое число рядовых горничных, а за айнзом стояла пистония. Они находились там с целью выполнить дополнительные поручения, а потому молча ждали за спинами сидящих. Айнс никак не мог взять в толк, чего они молчат. Вероятно, своим поведением они показывали, что являются просто инструментами, готовыми к использованию. По этой причине Айнс не проявлял к ним никакого внимания, чтобы удовлетворить их желания. Угу. Айнс серьезно пытался читать документы, но чувствовал, что присутствие Пистонии за его спиной мешает ему сосредоточиться. Однако он все же старался сконцентрироваться на текущей задаче, как только мог. Поскольку позднее им предстояло обмениваться мнениями по этому вопросу, вполне естественно, что Ань забеспокоили тревожные мысли вроде «Как стыдно выйдет, если я ляпну что-то глупое». В любом случае, документы отличались от тех, которые Альбеда обычно отправляла из Назарика по вопросам политики, экономики и правосудия, Эти казались проще настолько, что даже кто-то вроде Айнза мог их понять. Даже говоря с большой долей снисходительности, интеллект Айнза можно оценить как средний в лучшем случае. Просить кого-то найти в нем качества, позволяющие править страной, означало навязать невыполнимую задачу. Нельзя сказать, что он был ленив. На самом деле он прилежно старался делать все, что на него взваливали – Это еще более усугублялось недоразумениями, возникшими у Нипов Назарика, чей интеллект был несравнимо выше, чем у него. Дабы оправдать их ожидания, Айнс не мог позволить себе лениться. Сначала он делал это из желания сохранить преданность Нипов, но сейчас его мотив более походил на желание отца не разочаровывать своих детей. Это дошло до того, что он начал читать книги по саморазвитию и бизнесу. Кроме того, он изо всех сил старался улучшаться в боевой тактике, единственной сфере, где он мог полагаться на свой опыт. Хотя казалось нормальным, оставив все на Альбеда и остальных, было еще много дел, которые они считали необходимым обсудить с Айнзом. Если он скажет какую-нибудь глупость в неподходящее время, то они ответят «желание владыки Айнза закон» и немедленно исполнят, что может привести к серьезному сопутствующему ущербу. Дабы избежать такого исхода, Айнзу нужно было вырасти личностно. Поэтому он проявлял особый интерес к данному документу и был даже более сосредоточен на нем, чем обычно. Айнс завершил большую его часть и, подтвердив, что условленное время пришло, заговорил: Итак, все уже ознакомились с материалом. Да, Владыка Айнс! Как их представитель, Альбеда окинула всех взглядом и ответила: Превосходно! Тогда постойте, перед этим. Хотя минул уже месяц с момента объявления войны королевству, они совсем не заметили нашего вторжения. Должно быть, они думают, что наши силы все еще пребывают в Эрантеле. Демиург, хорошая работа. Твоя способность ловко управлять всем так, что ни одна крупица информации не просочилась, действительно впечатляет. Я безмерно счастлив услышать комплименты от моего господина. С другой стороны, то, что часть королевской знати подтолкнули к бунту, «Также можно назвать великолепным достижением, Альбеда «Огромное спасибо, владыка Айнс». Альбеда, как и Демиург, склонила голову. «Угу, данный вопрос очень важен, поэтому прошу подробно доложить мне, что вы сделали после этого». Айнс постучал по одной из страниц документа тыльной стороной пальца и подтвердил, что они оба поняли, что он имел в виду. Он кивнул в манере, соответствующей его статусу повелителя, и оглядел стражи перед ним хотя горничные, попадавшие в его взор, смотрели на него серьезными глазами, он подавил желание обратить на них внимание. «Хорошо, тогда давайте приступим к обмену мнениями по вопросу. Прежде всего, меня очень радует тот факт, что мы даже смогли завоевать города, используя эту тактику. Кацит, ты хорошо справился». «Я благодарен за похвалу моего господина. Но это стало возможным только благодаря армии нежити», Переданное мне под командование владыкой Айнзом. Так что можно сказать, что это было достижением владыки Айнза. Было бы верно сказать, что я не сделал ничего». «Все, как и сказал Кацит». Айнз поднял руку, прервая начатую речь Альбедо. «Нет никакой необходимости льстить мне. Кацит, просто искренне прими мою благодарность. Я должен признаться, что на этот раз ты проделал большую работу». «Да». Спасибо вам огромное. Превосходно. Итак, нам удалось подчинить себе города королевства без всяких проблем. В самом начале войны между Колоским королевством Айнс Олгон и королевством Раэстис, они приняли тактику сначала атаковать восточную часть страны, а затем двинуться на север. Западная часть королевства, та, где стояла столица, не подверглась нападению совсем. Главная цель этой тактики заключалась в том, Чтобы не допустить вмешательства в войну других государств, окружить королевство, получив контроль над его границами с Советом Агрант и прочими соседями. Это была стратегия Кацита, ход, который и сам Айнс посчитал исключительным. Я нахожу эти результаты более чем удовлетворительными. Демиург, Альбеда, что касается блокировки информации, то в докладе значится, что этот план с высокой вероятностью увенчается успехом. Мой вопрос заключается в том, при каких условиях он провалится? Демиорг, ответь мне, как ваш представитель. Да, мы установили полное наблюдение за всеми улицами, мы даже отправили демонов тени на разведку в соседние города. Но если найдутся отшельники или друиды, те, кто живут вне цивилизации, мы не сможем за ними уследить. Если информация просочится, то только от них. Тогда обсудите этот вопрос с Альбедо. Укрепите сеть наблюдения до той степени, чтобы упомянутые также могли быть найдены. «Да!» «Итак, а теперь перейдем...» Аньс поменял документ и продолжил листать. «Угу, несколько городов уже стерты, да?» На этих страницах содержались исчерпывающие сведения о том, кто и какую стратегию использовал для полного уничтожения городов. Самая последняя запись рассказывала о городе, разрушенном Кацитом. «Бесстрашно напасть на город с небольшим отрядом!» Безупречно обратить его в руины и перебить всех жителей. Точно так же, как это сделал Кацит, остальные также придумали различные способы захвата города за городом и деревни за деревней. Не действительно впечатлен. Колдовское королевство развязало жестокую войну, в которой их политика состояла в том, чтобы подчастую уничтожить все города и деревни на своем пути, истребив всех их жителей. Все, что оставалось после неожиданного нападения армии Колдовского Королевства, безжизненные груды пепла и обломков. Кстати говоря, Айнс внезапно ощутил на себе чей-то пристальный взгляд, который должен был быть прикован к нему. Он совершил эти ужасные и безжалостные поступки не потому, что хотел. За этим стояла цель. «Надеюсь, она сумеет это понять», – подумал Айнс про себя. «Огромное спасибо, владыка Айнс». Альбеда опустила голову, побуждая остальных стражей этажей последовать ее примеру. Дабы оправдать ожидания владыки Айнса, «Начиная с этого дня, мы все тело посвятим себя улучшению». «Ах, угу. Я с благодарностью принимаю решимость и преданность каждого стража этажей. А теперь...» «Пришло время, да?» Айнс притворно кашлянул и продолжил. «Но меня беспокоит то, что ни один из вас не потерпел неудачи». Прежде чем стражи успели среагировать на это с озадаченным выражением лица, Айнс добавил. «Коцы, ты испытал поражение в битве с людоящерами. Я полагаю, ты многое вынес из того случая». «Все обстоит именно так, как выразил владыка Айнц. Я многое осознал в этом случае». «Об этом я и говорю. Мы быстрее учимся на своих ошибках. Нет, я бы даже сказал, что есть некоторые уроки, которые мы можем извлечь только из своих неудач». Это было справедливо и тогда в Игдрасиле, когда им оставалось только думать над собственным улучшением после поражения. Смена класса, подбор экипировки, новые тактики. Если бы кто-то всегда побеждал, он стал бы самодовольным, бесчувственным и беспечным. Он потерял бы свое стремление к самосовершенствованию. Хотя существуют и исключения у этого правила, такие как тачми. Он не так уж часто терпел поражение, но постоянно стремился стать сильнее. Человек на грани одержимости, подбиравший классы, дабы довести до предела свою эффективность. Был далек от тех, кого принято называть обычным игроком. Отбросив подобные исключения, Айнс верил, что существуют некоторые вещи, познать которые можно только через опыт поражения. Вот почему он надеялся на некоторые неудачи в их усилиях по захвату городов. На этом этапе плана неудачи не имели бы большого значения. Они могли повторять попытки сколько раз, сколько захотят. Им следовало подготовиться к будущей битве, которая непременно произойдет, поражение на которой означало бы полный крах. Они должны потерпеть неудачу сейчас, чтобы накопить достаточно опыта для избежания провала, когда это время придет».